глава 80 в день д в час ч два грузовика выскочили из звезды системы Бишоп и поспешили к планете Каин понимал выбрать время чтобы угодить всем невозможно и им достался очень опасный промежуток времени Когда корабль прибудет к планете в районе базы наступит полдень самое время для тренировочных полетов. значит пилоты готовы в любой момент вскочить в кабину и взлететь. Да и техника полностью готова. Это не вечер, ни ночь ни утро, когда основная масса пилотов, услышав тревожную сирену, продирает глаза и ничего не понимает. Каин слушал переговоры, которые вел бригадир Керенский, именно он был главным. Легенду отлично подготовили, а также приписали все, что надо и где надо. По ней выходило, что они действительно два грузовых судна с грузом горнопроходческой техники. Все пароли совпали, и грузовикам не составило труда приблизиться к планете и встать на орбиту. На темной стороне грузовики сбросили шаттлы, а под их прикрытием в опасной близости, в условиях разряженной атмосферы стратосферы, спускались самолеты. Маневр сей был опасен, ведь всего одно неверное движение, и могло произойти столкновение, или же самолет мог отойти слишком далеко, И тогда на экране радара вместо четырёх меток шаттлов появилась бы лишняя метка истребителя. А это уже провал. Но все прошло благополучно. Никто не сплоховал. Каин и Накент предпочел бы участвовать в налёте лично, но увы, его Т-40 в атмосфере летать не мог. В операции участвовали всего четыре нейтрона. Вся по-настоящему крылатая авиация двух бригад Вместо этого он спускался на шаттле, ему и еще трем безлошадным летчикам предстояло угонять самолеты с базы. На орбите остались только двое, им предстояла ответственная задача по уничтожению спутников связи, наблюдения и наведения. Самолеты сопроводили шаттлы почти до самой земли. Лишь на высоте в 100 метров они легли на горизонтальный курс. И, сохраняя режим радиомолчания, скрываясь в складках местности, благо их было много в виде гор, пошли в сторону базы. Тем, кто приземлился, осталось только ждать и ждать. Долго, изнывая от неизвестности. В эти долгие минуты, складывающиеся в два часа, необходимые для достижения цели, Каин предпочел бы пилотировать самолет и провести штурм несостоявшегося места службы. Но не из ненависти, а как раз наоборот, чтобы было как можно меньше жертв и разрушений. Но, увы, угон самолетов посчитали более важной и ответственной задачей, чем проведение штурмовки. Последнюю минуту отведенного времени Иннокент смотрел на часы, не отрываясь. Высветились нули. И двигатели шаттлов изрыгнули огонь, поднимая многотонные туши обратно в воздух. В эту же минуту четыре нейтрона должны были атаковать базу, а еще два шмеля – орбитальные спутники. Тут из звезды выскочили два катера, именно на них следовало перегрузить все трофеи. Потому как они единственные большегрузные суда, способные сесть на поверхность планеты и взлететь с нее. Ну вот, у нас минимум 12 часов на все пиратские дела. «Пока к базе не подоспеет помощь в виде тяжелых кораблей», – подумал бывший капитан. «И не факт, что подойдут именно к этой базе». шатлы, едва достигнув космоса, снова пошли вниз. Теперь уже прямиком на базу. Оставалось надеяться, что нейтроны подавили точки систем ПВКО. У них для этого и ракеты имелись. Не обязательно даже взрывать шахты с ракетами, достаточно уничтожить командный центр и передающие антенны, а спутники уже уничтожены. Протоны сделали свое дело на отлично, потому как радар шатлов шаттлов не зафиксировали ни одного старта с поверхности. Но осталась другая проблема – самолеты. Поднятые по тревоге протоны шли на перехват. Пиратские нейтроны, хорошо покуролесив на базе, им ничем помочь не могли, они сами едва уходили от севших на хвост более тяжелых машин. Непривычные к атмосферному бою пираты уже потеряли двоих своих товарищей. И у Каина не осталось никаких сомнений, что и оставшейся паре жить осталось считанные минуты. Если они в срочном порядке не уйдут на орбиту под прикрытие зенитных батарей грузовиков. что они и попытались сделать. Но уйти удалось только одному, второго развалили на части. Тем временем тройка протонов фронтально заходила на цель. Шаттлы к подобной атаке были готовы. Зря их что ли целый день оснащали дополнительными противоракетными комплексами. И стоило только протонам произвести первый залп ракетами, как шаттлы тут же окутались противоракетными ловушками и пусками противоракет. и они буквально утонули в разрывах. Первая атака была отбита, шаттлы продолжали падать к земле, а протоны, совершив тяжелый разворот, устремились в погоню. «Теперь они из пушек будут валить нас», — сказал Болт. «А то». И правда, примерно через минуту, когда протоны нагнали свои цели, по броне шаттлов прошлись первые очереди. Увы, против снарядов активной защиты не имелось. Шаттл тряхнуло, и он сильно просел с большим креном. Пилоты, среди которых мочила, сумели выровнять полет, но тут к тройке давешних ребят присоединилась четверка протонов. До того гонявшихся за пиратскими истребителями, и началась реальная карусель. Удары сыпались, не переставая. Десантники Вздрагивали и крепче сжимали свое оружие, среди которого были и ручные зенитные комплексы «Молния». «Ну вы мне за все заплатите!» Сквозь зубы сказал один из десантников, сжимая «Молнию». «Приготовиться!» Послышался по общей связи голос Мочилы. «Сейчас будет посадка! Три, два, один!» Шаттл словно врезался в жидкую преграду. Это взревели посадочные двигатели, уменьшая скорость практически до нуля. «Касание!» По-абордажному выкрикнул Мочило, и по всему шаттлу раздался грохот от жесткой посадки, отчего Каина чуть не впечатала в пол, даже несмотря на хорошую амортизацию кресел. В ту же секунду открылись все створы, и десантники стали выпрыгивать наружу. Первым смельчакам не повезло. Их шаттл оказался на прицеле у пикирующего протона. Кругом заплясали фонтанчики разрывов, барабаня также по крыше шаттла. Где-то даже уже появилась пробоина, и примерно дюжина десантников в один момент была разорвана в клочья. Самолеты ушли набирать высоту. И в этот момент следующие, кто выскочил, отомстили за своих товарищей. Несколько бойцов присели на колено и выстрелили молниями. Теперь пришел черед самолетом разбрасывать противоракетные средства и пускать противоракеты. В надежде уйти от смерти, но не у всех это получилось. Один самолет рухнул буквально сразу же. Еще два с подбитыми двигателями стали уходить к горизонту. Повторный залп заставил ретироваться оставшиеся четыре протона. А если бы все сделали по уму и организовали настоящую карусель? Без единого окна, то мы бы даже из шаттлов выйти не смогли бы. С неприязнью и одновременно печалью, подумал Иннокент, нас в них бы и похоронили, как в братских могилах. Видно, сюда и впрямь недоделанных пилотов отправляют. Снаружи начался бой. Как выяснилось чуть позже, из четырех шаттлов сумели приземлиться только три. Причем один из них едва ли сможет взлететь. Один истребителям удалось завалить, и с места его падения за далеким хребтом холмов к небу поднимался столб дыма. Несмотря на потерю четверти сухопутных атакующих сил, захват базы шел весьма успешно. Обслуживающий персонал и хилая охрана ничего не могли противопоставить закаленным в многочисленных схватках десантникам. Десантники быстро рассредоточились по всей площади базы и быстро выбили обороняющихся с их позиций.